Мелландюра в свою очередь заинтересовалась Сильвией. Чего это вдруг так осмелела? И что это её так заботит? Имеет ли завещание Иван законную силу? Не удивляться нечему. До Сильвии постепенно доходило, что гость ей хоть и в самом деле богата, и если ей, Сильвии, перепадёт хоть самая малость, для неё начнётся совсем другая жизнь. Она станет независимой от Филиции. Не придётся больше отчитываться за каждую злотой, можно будет купить себе то, о чём давно мечтала, как о несбыточном счастье. Мартиник, очень довольный жизнью, методично работал челюстями, пожирая всё, находящееся на расстоянии вытянутой руки. Его очень обрадовало сообщение старухи о том, что Доротка унаследует не все деньги. и перепадёт старым грымзам, может не только Филиция станет платить более щедро, но глядишь, даже Сильвия тоже будет давать поручения и платить за них. Так что из старухиного наследства и ему обломится. Только вот не придётся слишком долго ждать. Чем скорее, тем лучше. И уже с особым интересом поглядывал на завещательницу. которая уминала яства, ни хуже его самого загребая всё подряд: и и корку, и маринованную селёдочку, и жареную уточку с яблоками, и панированные котлетки килячие, и вино, и шампанское. Ведь человеку в её возрасте это наверняка вредно. Несварение желудка или что-то в этом роде, кто знает, может и помрёт. И добрый Мартинык порадовался за старувку. той будет приятно умереть после такого ужина. Яцк тоже внимательно слушал всё, о чём говорила за столом и делал свои выводы. С дороткой говорить он не мог, их разделяла мелангия, а пообщаться с девушкой очень хотелось. Уж больно она хороша. А дородка и в нём, хотя усталая и совершенно не подготовленная к званому вечеру, выглядела на редкость привлекательно. Волосы прилесно растрепались, после бокала шампанского глаза заблестели и щёчки зарумянились, так что смотреть на неё одно удовольствие. Парень не отрывал от неё глаз и радовался за девушку, которая получит от крёстной наследство. Обладавший достаточным жизненным опытом, Яцык не верил в миллионы американки, но пусть даже тысячи, правда, судя по всему, Миллионерша отличалась железным здоровьем и несгибаемой жизненной силой. Народко постепенно приходила в себя. Всю болтовню о наследстве, хотя так и касалось её непосредственно, она пропускала мимо ушей, не придавая ей никакого значения. Честно говоря, даже миллионному наследству она предпочла бы пусть небольшую сумму, но наличными. Такой маленький сувенирчик в 20-30 тысяч долларов. И старушке никакого вреда для здоровья, и ей дородке возможность приобрести хоть крохотную квартирку для себя. Ну да что об этом мечтать? Пока бабуля щедра лишь на обещания, да на траты не скупится. Дойдя до трат, девушка сразу вспомнила о яцики и с беспокойством взглянула на парня. Нет, Не похоже, что сердит, напротив, производит впечатление человека всецело довольного жизнью. Тон, перехватив её взгляд, улыбнулся от уха до уха и весело подмигнул. Нравится ей этот парень. Нечего притворяться. Надо бы с ним переговорить с глазу на глаз для выяснения финансовых вопросов, разумеется. Да разве в этом доме дадут спокойно пообщаться? Придётся договориться о встрече в другом месте. О чём это, бабуля? И ты наверняка помнишь дитя мою Сокольских, обратилась гостья к задумавшейся Софилице. Или нет? Я с Шемских. Ой, нет, другая фамилия. А, -а, -а вспомнила! Вронские. Они ещё собирались разводиться из-за вашей бабки, хотя та была на много старшей страшной красоты женщины. У меня есть её фотография в альбоме. Идёт малой скоростью. Непременно вам покажу, когда получу багаж. Фрахт уже должен прийти. Кстати, не мешало бы узнать, так я спрашиваю, детка, ты их помнишь? Миланя попыталась незаметно под столом пнуть Филицию, потому что та не слышала обращённого к ней настойчивого вопроса гостя, и да доугадила в Мартиника. Вдругнув юноша поспешил проглотить то, что было во рту, поскольку было много, всего проглотить не удалось. Непому вежливо, но нечленораздельно ответил Мартиник и извиняющимся тоном добавил: "Оу". "Что что?" А уж слуху престарелой гостьи было отменно, и реагировала молниеносно. Да нет, нет, ты мой дорогой. Ты ещё слишком молод. Это до войны было. Я к филюне обращаюсь. А говорить с набитым ртом некультурно. Да и не всякий поймёт. Не все же такие умные. Неужели больше не найдётся шампанского? Со второго раза милоне удалось попасть к сестру. Та очнулась как раз вовремя, чтобы услышать вопрос о шампанском. Как это не найдётся? Возмутилась она. Конечно, найдётся, Сильвия. Сильвия не отключалась, слушала гостью и отреагировала сразу как ж. Ставит в холодильнике. Или лежит дорожка. Дородка молча встала и вышла в кухню. Крёстная вернулась к прерванному монологу. Ты помнишь Вронских, или нет? У неё ещё были длинные чёрные косы вокруг головы заматывала. каких ещё вронских, проворчала Филиция, да спохватилась. В конце концов, к ней обращается миллионерша, которая ей что-то завещала. Ах, вронских! И чёрные косы. Они же были на крестинах. Пришлось Филиции поднапрячься, хотя какие-то вронские были ей до лампочки. А, -а, -а на крестинах Припоминаю, минутку. Такая толстая баба с косами, закрученными вокруг головы. А муж у неё худой и жутко высокий, во всяком случае, так мне казалось, потому что ты была ребёнком. Так они в Ронске? Внешне помню, а фамилию забыла. А может, я Шемпские? Ох, я Шемские. Конечно же, отлично помню. Обрадовалась Филиции. И что ты хочешь сказать об этих яшшемских? Да ничего. Просто были. Ну и что? Да ничего. Были и всё тут. Филипция потеряла дар речи, заставить её с таким трудом вспоминать происходившее в незапамятные времена, и оказывается, это никому не нужно, за человека её это Ванда не считает. Такой удар по самолюбию. Давно её никто так не оскорблял. Глядя на старшую сестру Милани не смогла удержаться от ехидного хихиканья. Без последствий это сошло ей лишь потому, что пришла дорожка с бутылкой замороженного шампанского и через стол подала её Яцку. Любая женщина инстинктивно даёт откупорить бутылку тому мужчине, который ей больше по сердцу. А в данном случае выбор был небольшим. Мартин эк вообще искручивался. не думала дородка ни о каком предпочтении, просто порадовалась, что наконец-то не ей откупоривать бутылку. До сих пор это входило в её обязанности и не очень хорошо получалось. Шампанское спутало нить рассуждений гостей и направило их в другое русло. И когда мой Стасик второй миллион положил в банк, пригласил меня на ужин с шампанским и сказал: Меллионером человек имеет право называться лишь тогда, когда у него их минимум 2. Один ещё не миллионер, минимум 2. А при пятом миллионе подарил мне коле, которое я вам уже показывала или ещё не показывала. Ну так покажу сейчас. Сорвавшись со стула, шустрая старушка резво взбежала по лестнице. За столом усохлённо молчали. Вы в неплохой форме, пожалоей леди, уважительно прокомментировал Яцик. Вы что, верите, что она и в самом деле принесёт колье? недоверчиво произнесла Миланя. Может, бриллиантовое, с надеждой выдохнула Сильви и разу в жизни не видела настоящего бриллиантового колье. Вот интересно. и 5 миллионов у них сохранились, тоже с надеждой произнёс Мартиник. А вдруг ещё столько же сэкономили? Эле, а растранжели, насмешливо бросила Дородка, явно не проявляв шепотношению к наследству ни малейшего оптимизма. Могли на бирже спустить